Высадив Хэйгена у входа в аэропорт, от предложения побыть с ним, пока не объявит посадку, хейген на наотрез отказался, Джонни повернул назад к дому Джинни. Не дурно бы недельки две, а то и месяц, погостить в ее доме. Каждый день водить девочек гулять, позвать кое-кого из друзей, заняться собой немного, не притрягиваться к спиртному, не курить, тогда, может быть, и голос опять окрепнет. С голосом, да с финансовой поддержкой Дона Корлеоне он будет несокрушим. И уж это могущество не будет зависеть от того, насколько надежны его голосовые связки и симпатии его публики. Деньги и власть, власть особого рода, самая вожделенная. Вот на чем будет зиждеться его мощь. Комнату для гостей привели в порядок к его приезду. Это означало, что даже под одной крышей они с Джинни будут жить врозь. Джинни принесла кофе и печенье, поставила на длинный стол в той половине комнаты, которая служила гостиной. Ей он сказал, только не вдаваясь в подробности, что Хейген помогает ему получить суду на производство нескольких картин. И эта новость привела ее в волнение. Он снова станет большим человеком. Она не подозревала, как всемогущ на самом деле Дон Карлеоне, и не могла оценить исключительность такого события, как приезд Хейгена из Нью-Йорка. Джонни прибавил, что Хэгген, кроме того, дал ему ряд советов по юридической части. После кофе он объявил ей, что будет весь вечер работать, звонить нужным людям, составлять план действий. «Половина всего, что заработаю на этом, пойдет девочкам», сказал он. Джинни благодарно улыбнулась в ответ и, уходя, поцеловала его. На письменном столе его дожидались в стеклянной шкатулке любимые сигареты с монограммой. Портсигар с увлажнителем, полный черных, тонких, как карандаш, кубинских сигар. Джон неудобнее устроился на стуле и взялся за телефон. Мысли роились, вихрились у него в голове. Первым делом он позвонил писателю, автору нашумевшего романа, который лег в основу только что отснятого фильма. Писатель был одних с ним лет. Он прошел тернистый путь, покуда добился известности, но теперь его имя гремело в литературных кругах. Он ехал в Голливуд, полагая, что и там будет значить кое-что, но, подобно большинству авторов, убедился, что значит не больше, чем мусор под ногами. Однажды на банкете, устроенном городскими властями, Джонни привелось стать свидетелем его унижения. Развлекать писателя в тот вечер, а подразумевалось, что и в ту ночь, согласилась достаточно известной и пышногрудой кинокрасоткой. Однако уже за столом красотка покинула знаменитого писателя, потому что ее поманил к себе пальцем тщедушный хлюпик, подвязавшийся на комических ролях. Таким образом, писатель получил ясное представление о том, кто есть кто в голливудской табели о рангах. Что за важность, если он написал книгу, которой прославился на весь мир? кинокросотка не раздумывая, предпочтет ему самого незрачного плюгавого заморыша, который имеет связи в мире кино. Этому-то писателю и позвонил в Нью-Йорк Джонни Фонтейн якобы за тем, чтобы поблагодарить за прекрасную, специально для него, можно сказать, написанную роль. Джонни безбожно льстил, разливался соловьем. Потом, будто невзначай, спросил, как подвигается новый роман писателя и э, о чем он. Пока автор расписывал ему подробности самой захватывающей главы, он закурил сигару и, улучив удобную минуту, вставил «Да, любопытно было бы почитать, когда закончите». «Может быть, пришлюте экземплярчик? Если мне подойдет, то возьму, притом на более выгодных условиях, чем предложил вам Вольтс». Потому с какой готовностью писатель согласился, Джонни понял, что угадал. Джек Вольтс облапошил этого человека, заплатил за книгу гроши. Он прибавил, что сразу после праздников предполагает быть в Нью-Йорке. Они договорились, что пообедают вместе». Потом Джонни Фонтейн позвонил режиссеру-постановщику и оператору только что отснятого фильма. Обоим, попросив не передавать дальше, сказал одно и то же. Он знает, что Уольтс был против его участия в картине и потому вдвойне признателен за содействие и хорошее отношение. Отныне он их должник. Если что, пусть обращаются к нему в любое время. Затем последовал самый тягостный звонок Джеку Уольтсу. Джонни поблагодарил его за возможность сняться в прекрасной роли. Он был бы счастлив поработать у него еще. Сделал он это лишь за тем, чтобы привести Вольца в замешательство. До сих пор он никогда не ловчил, не кривил душой. Через несколько дней Вольц дознается о предпринятых им шагах и будет после такого звонка ошарашен его вероломством, чего как раз и добивался Джонни Фонтейн.